но, поймав сердитый Варин взгляд, поперхнулся. «Пардон, мадемуазель». К генералу подошёл лихой урядник и ткнул пальцем куда-то в сторону. «Ваше превосходительство! Кажись, Семёнов!» Варя обернулась и её замутило У куста не весть откуда появился бандитский гнедой на котором давеча она так неудачно скакала. гнедой как ни в чём не бывало, щипал травку, а на боку у него по-прежнему покачивалась тошнотворная подвеска. Соболев прыгнул на землю, приблизился к коню, скептически прищурившись, повертел кошмарный шар и так эдак. «Разве это Семёнов?» — усомнился он. «Врёшь! Ничей тайло! У Семёнова лицо совсем другое!» «Да как же, Михаил дмитрич загорячился урядник. «Вон и ухо рваное! И вот, гляньте!» Он раздвинул мёртвой голове фиолетовые губы. «И зуба переднего опять же нет! Точно, Семёнов!» «Пожалуй!» — задумчиво кивнул генерал.